Четверг, 25 мая. Я не боялась смерти, прихода последнего часа, когда всё выключится, и я останусь в темноте. Мне страшно, казалось, увидеть себя среди облаков, глядя вниз на всех, кто по-прежнему свободно ходит по городу. В моём понимании, после смерти просто выключится свет, а вместе с ним и все иллюзии. Но я не хотела, чтобы мои родители решали, когда это произойдёт. Пока не наступил тот час, когда я должна была вернуться в прах. Они не посмеют, потому что я буду защищаться. Мне было всё равно, что наши визы больше не действительны, что они не дадут нам высадиться на этом непримечательном острове. По ночам, во сне, я слышала голоса, приказывающие мне встать, выйти из комнаты, выйти на палубу и броситься в океан. В течении меня бы отнесло к единственному месту, куда я смогла бы приплыть и легко попасть на другой крошечный остров, не отмеченный ни на одной карте. Я видела себя совсем одну, без родителей и Лео. Сверху я едва могла разглядеть себя будущей крошечной точкой, затерянной на берегу. Вот на что должно быть похоже смерть. С самого рождения нас нечистых готовили к преждевременной смерти. В течение многих лет, даже в счастливые времена, мы старались избегать ее на каждом шагу, встречаясь с ней и продолжая идти дальше. Иногда я задавалась вопросом, какое право мы имели думать, что сможем выжить, когда другие умирали, как мухи. Что мне не нравилось в смерти, так это невозможность попрощаться, уйти, не сказав «прощайте». Одна эта мысль заставляла меня содрогнуться. Я не позволю другим решать мою судьбу. Мне было 12. Я была ещё не готова, и поэтому мне нужно было найти эти чёртовы капсулы. Если бы я этого не сделала, Лео прибил бы меня. Он объяснил, что мне нужно искать маленький бронзовый цилиндр с завинчивающейся крышкой. Внутри будут три тонкие стеклянные капсулы со смертельным веществом внутри. Те самые, которые, как мама предположила только вчера, могут избавить её от мучений, если нам не разрешат высадиться в гавани. Я должна была обыскать каждый угол, каждый чемодан и обязательно навести порядок, оставив всё как было, чтобы никто ничего не заметил. В тот вечер должен был состояться традиционный бал-маскарад, всегда устраиваемый на Сент-Луисе перед высадкой. Но мы пока не знали, прибудем ли мы в порт, разрешат ли кораблю причалить, разрешат ли нам высадиться. У нас не было конечного пункта назначения. Корабельный гудок возвестил о том, что пора идти в бальный зал. Леа уже забыла и о коньках, и о прогулках по палубе, и о нашей игре в графа и графиню. Время игр закончилось. Он снова стал конспиратором. После разговора, который состоялся у родителей в каюте, я сомневалась, что они захотят пойти на какой-то бессмысленный маскарад. Я шла по коридору первого класса. С каждым днём он казался мне всё хуже. Потолок опускался ниже, а жёлтые бра отбрасывали вездесущие тени. Я искала боковую лестницу и неохотя спустилась, устав от маминых жалоб, папиного молчания и требований лео. Я дошла до двери в мезонин и когда открыла её, услышала хлопанье пробок шампанского, болтовню пассажиров, ожидавших, когда оркестр начнёт играть, смех пассажиров, которые всё ещё были уверены, что мы покинем корабль. Как только прибудем в порт Гаваны. Нас, детей, не пустили на бал, но Лео нашёл для нас место на балконе мизанна, украшенном бумажными цветами. Оттуда мы могли наблюдать, как эта толпа глупцов развлекается перед тем, как получить пощёчину от кубинских властей в субботу на рассвете. Обстановка оставалась спокойной. Капитан и пассажирский комитет позаботились об этом, чувствуя ответственность за 936 блуждающих душ. Вальтер и Курт не могли сдержать восторга, указывая на диковинные костюмы. Лео всё ещё был в образе конспиратора, анализируя каждый жест парня там с поля. Гости напоминали духов, перемещающихся под сверкающими, украшенными гирляндами канделябрами, которые были призваны создать сложное ощущение веселья. С нашего наблюдательного пункта бальный зал Раньше так впечатливший меня своим величием, теперь казался не более чем убогой декорацией. Я видела гипсовую лепнину, скопированную с интерьеров какого-то французского дворца, неуклюжие копии пасторальных сцен в искусных золочёных рамах, панели из благородных пород дерева, бронзовые бра в виде сфинксов, зеркала из матового стекла, фантасмагория посреди океана. Дешёвая роскошь, как сказала бы мама. Инесс выглядела грустной, ожидая потенциального поклонника. На ней была диадема с фальшивыми бриллиантами и платье из тюли и кружев, которое выглядело так, словно было шито из дешёвого хлопка. Она пришла как принцесса без трона и надменно приветствовала своих подданных трёх девушек в небесно-голубых платьях с белыми розами на шеях и в бриллиантовых серьгах. Инесс увидела, что мы наблюдаем за ними сверху, и кивнула нам. Альтер и Курт чуть не захлопали в ладоши, когда увидели, как в зал ворвался мужчина с ярким гримом. Щёки у него были красными, брови очерчены чёрным, а веки покрыты ярко-синими тенями. Он был одет в белый смокинг, задрапированный эффектной красной бархатной накидкой, а его голову венчала золотая корона, украшенная лавровыми листьями. Высокая дама, путешествовавшая в одиночестве, облачилась в черное платье с блестками и широкими прозрачными рукавами, усыпанными звездами. Жемчужная диадема с огромным пером дополняла ее наряд, а ярко-алые губы и темные линии на нижних веках придавали ей зловещий вид. Скрываясь за огромным веером из страусиных перьев, она перемещалась по залу, где уже почти некуда было ступить. «Это королева ночи!» — воскликнул Курт. Нет, она вампирша, поправил его Вальтер, и все рассмеялись. Среди гостей больше всего было пиратов. Пара молодых людей оделись как моряки, а также мы увидели несколько греческих богинь в драпированных платьях на одно плечо. Шум усиливался, но до нас всё так же доносился звон бокалов, наполненных пьянящими пузырьками. Оркестр, расположившийся в пролёте между двойной лестницей, ведущей на паркет, начал играть немецкие мелодии, вызвавшие массу воспоминаний и омрачившие настроение присутствующих. Нам никак не давали забыть. Затем оркестр сделал паузу, и наступила недолгая тишина. Два трубача вышли на авансцену и заиграли мелодию, которая для меня, по крайней мере, принадлежала нам с Лео. Лео взглянул на меня, он тоже узнал её. С первыми нотами серенады лунного света Я увидела, как папа вошёл в зал в своём сшитом на заказ смокинге. Он сопровождал богиню, облачённую в чёрное кружевное платье со шлейфом и разрезом спереди. На родителях были чёрные бархатные маски, а у мамы с перьями и стразами. Они медленно спустились по лестнице под звуки оркестра, старательно пытающегося подражать Глену Миллеру. Все остановились, чтобы полюбоваться триумфальным входом. Разентали, если они пришли на бал, значит всё в полном порядке. Мы без проблем высадимся в долгожданном Порту-Гаванне. Каково было послание, которое капитан хотел передать разочарованным пассажирам через читу Разентали? Но в настоящей обстановке, не радостная музыка оркестра, не яркие маскарадные костюмы, не ореол исключительности вокруг моих родителей не могли развеять мрачную атмосферу бала. Спрятав лицо под маской, папа выглядел как герой какой-то дешевой мелодрамы. Мама с застывшим лицом тщетно пыталась улыбнуться. Она, казалось, говорила ему, «Ты заставил меня прийти, и вот я здесь. Но не надейся, что я буду веселиться». Под звуки сиренады пары снова сошлись вместе. Папа вывел маму в центр зала. Она мягко опустила голову на его плечо, А отец делал короткие шаги, как будто танцевал вальс, не соблюдая ритм. Он не знал этой музыки. Пока они кружились, папа кивнул нескольким мужчинам. Мама не обращала на них внимания и избегала любого зрительного контакта. «Двенадцать дней. Вот сколько продлилось наше счастье. Мне пора было идти. Как раз сейчас я должна была обыскать каюту». Двадцать шестое мая. 1939 года. Якорь на рейде. Не повторяйте, не делайте никаких попыток подойти к пирсу. Телеграмма из офиса компании Hamburg America Line на Кубе.